Пока вот ваше ближайшее будущее, уважаемые мои беки. Отдадимся же радости покойного отдыха. На лодках подошли к кораблю, поднялись на борт. Бабур с Хаджой каланбеком уединился на носу под навесом. Быстро и плавно шел корабль по реке, и встречный ветер делал жизнь человеческую не только терпимой, но, пожалуй, и приятной. Слуги принесли остуженный апельсиновый и лимонный шербет. Хаджа Коломбек залпом выпил целую кассу холодного апельсинового сока. — Нет, нет, и в Индии жить можно не без приятности, — подумал он и уже осмысленно взглянул на Бабура. — Повелитель, здесь в огре вы очень похудели, потемнели и спали с лица. Хоть вы и скрываете от нас, насколько вам трудно приходится. Ну, может, другие Беки о том не догадываются. Но я-то догадываюсь, все знаю и чувствую. Да, Бек, мы с вами рядом без малого 30 лет. Многое пережито вместе, не правда ли? Если сравнить с пережитыми бедами, эту жару нынешние наши неудобства Что они значит Не мелочь ли? Хаджа Каланбек вытащил из-за пазухи шелковый платок и обтер обильный пот, что застилал глаза. Увы, мой хазрат, прожил я, видно, отведенные мне лета. Когда джигитом был, не знал разницы между холодом и жарой. А вот нынче, когда за пятьдесят, Чувствую, в Индии старею на год за неделю. Из старых верных вамбеков старше меня был Касымбек Ковчин. Недавно ушел он из этого мира, да примет его душу Всевышний. Коли так все пойдет, очередь, повелитель, за мной. Не протяну я долго, ей-ей не протяну. «Не говорите так, Коломбек мой». Все в воле Всевышнего, это верно, но, предчувствую, будете жить еще долго. Ум мой не верит, что человек, пришедший из прохладных краев, из Маверонахра, может дожить под испепеляющим этим солнцем хоть до 60 Почему же Хасров Дехлеви, он же из шахри в Индии дожил до семидесяти двух? Что вы на это скажете? хасров де Хлеви был любимым поэтом хаджи Каланбека. Когда войско проходило через Дели, Бабур и Каланбек нашли время посетить гробницу Незамеддина-Авлаи, где похоронен и хасров де Хлеви. Смиренно постояли у его могилы, Каланбек напомнил знаменитую строку Дахлеви. «Человек даровитый спешит, «Хиндустан! Нет, не даром!» Напомнил и сам возгордился собою тогда. Смешновато, но трогательно. Правда, жара была в то время не столь изнуряющей, как теперь. Бабур не даром произнес имя Дахлеви. Не придет ли на Умбеку снова та строка и настроение, которое она выражает? Каланбек все вспомнил. Все понял, смущенно кашлянул. Строки не сказал. Сказал другое, вроде бы смиренное. «О, повелитель! Дохлеви, да великий человек! Я же не смею равняться с ним ни в чем!» «Смысл нашей жизни, бег не в том, чтобы дерзать сравниваться с великими людьми. Помните, вы говорили, что хотели бы стать продолжателем их дела». Сие можно и должно. Повелитель, большие дела вы начали и в Афганистане. Да я там продолжателем. Прошу вас, отпустите меня в Газни. Снова Газни. Вы забыли, какой многотрудной была у нас жизнь в Газни. Хотели восстановить разрушенную плотину Махмуда Газневи и И не смогли. Когда людей находили, не хватало денежных средств. Отыскивали деньги, чего-то другого не доставало. А тут у нас есть все, каланбек Индия, океан сил и средств. Но вот как бы этот океан не поглотил меня, маленького человека, человека с чужбины, не останется здесь от меня ни следа, ни имени. Хаджа Каланбек говорил о себе, но Бабур понимал, что имел он в виду всех, кто пришел в Индию с Бабуром, да и самого Падишаха. И другие беки нередко шептались. В этой бескрайней стране нас не хватит даже на растопку. капли в океане пропадем среди бесчисленных индусов. Лучше уйдем к себе, взяв с собой столько богатств. Сколько можем унести? «У вас цель жизни — оставить след и имя», — спросил Бабур. «Вот мы вместе увидели сегодня новый сад Заравшан. Будем живы, наглядимся еще, как в местах сих сады зашумят, поднимутся дворцы, прекрасней, чем в Самарканде и Герате. Там упадок, там тьма, бег мой». Но сделанные в Самарканде гирати можно и должно продолжить здесь, срастить с великим стволом дерева Индии. Разве этот бег не останется в памяти грядущих поколений, не прославит наш след и наше имя? Амир Тимур поступал иначе, и Махмуд Газневи тоже покорил Индию, Увез отсюда в свою страну нужные средства, всех нужных людей пригнал. И где теперь его государство? С Махмуда ли брать мне пример? О, повелитель, вы и впрямь совсем другой человек. Вас больше увлекает пример Беруни и Хасрова Дахлеви. Но, Хазрат мой, разве мы не завоевываем Индию мечом? Бабур помолчал. Сосредоточенно глядя на реку, повернул голову под овивание ветерка. Медленно заговорил снова. «Бег мой! Мы не грабители! Да и не хватит конвоев вывести отсюда все богатства этой страны, всех ее мастеров!» Напротив, Я приглашаю сюда талантливых зодчих и ученых из Харасана, Маверонахра, даже из Ирана. Вы сегодня видели Мавляну Фазлиддина, андежанца. Вскоре из Тибриза, дай того Всевышний, прибудет знаменитый Мухандис Сулейман Руми, умеющий строить фонтаны. Из Гераты я пригласил историка Хандамира. Нет, Бекк. Мы теперь здесь не чужие. Перестанем быть чужими. Весь ум, все способности надо отдать этой стране. Тогда только сможем перекинуть мост через пропасть. Каланбек не вполне понял, о какой пропасти сказал Шах, но возражать не стал. Он знал, что Бабур силой своей логики и красноречием всегда брал вверх, подобных спорах. Хаджакаланбек прикинулся побежденным в словесном поединке, перешел на обычную лесть для владык всегда как считал он приятную Мой хазрат у вас железная воля и могучий дух. Э другой бы на вашем месте не вытерпел бы десятой доли испытаний, которые выпали вам, а вы все вынесли. И еще хотите свершить такое, что по плечу уж не знаю кому. Искандеру ли? Джамшиду? Рустаму? Годы проходят мои возле вас, и все более убеждают они меня в вашем величии. А я кажусь сам себе маленьким холмиком у подножья огромной горы, каждому свое. Не дано мне то, что дано вам, повелитель. Голос Хаджи Коломбека почти непритворно дрогнул. Бек замолчал. Бабур же медленно прочел строку «Дохлеви». «Каждый стоит другого, все потомки Адама».